Алекс Блэкбёрд снимает клип про любовь. 30 апреля, 12 часов 2 минуты, Лос-Анджелес, Калифорния. Клип? Лёха кивнул, не отрывая глаз от дороги. На этот раз мчались ещё быстрее, причём дорога шла вдоль берега, и океан старался догнать беглецов. Накатывал волнами, вспенивался от возмущения и швырялся вслед солёными брызгами. Капли воды на щеках высохли моментально, Приятели ехали в кабриолете, ветер обдувал изрядно. Общаться же приходилось односложно. Почему я? Почему нет? Да, примерно так. Через полчаса остановились у железнодорожного переезда, и певец смог наконец все толком объяснить. Без своих традиционных «быстрей-быстрей» подъем погнали. Я написал новый хит, который расшевелит Штаты и заставит пританцовывать даже самых замороженных республиканцев. Два друга любят... Не-не-не, сейчас неожиданно. Любят одну девушку. Решают разобраться по-взрослому и устраивают дуэль. Гоночную. На розовом Кадиллаке и серебристом Бьюике. Тебе понравится. Разве это по-взрослому? ливый ты забыл, что вся музыка пишется для старших классов? Вот и видео для них снимается. Короче, едут две машины навстречу. Несутся на бешеной скорости. А я ведь звезда стритрейсинга. Воробьёвы горы в Москве давно уже переименовали в Дроздовы. В честь моих побед на тамошних трассах. Ты тоже парень рисковый, и камера прочтёт это в глазах. Крупный план, может быть, зубочисточку пожуёшь. Попробуем. И драматичный финал. «В последний момент мы понимаем, что дружба важнее какой-то там девчонки. Резко выкручиваем рули. Ты вправо, я влево. Или хочешь наоборот. Все рассчитал, отрепетировал. На скорости 100 километров в час машины идеально заносят. Они рисуют на пыльной дороге две половинки сердца. Мы жмем на тормоза и останавливаемся вплотную друг к другу». «В миокарде», — пошутил Лев. «Да хоть бы и там». «Все фиксируют сразу четыре камеры с земли, плюс еще одна на вертолете для панорамы». лёха посерьезнел, судя по размаху, съемки влетали в копеечку. «Ты мне нужен. К тому же ты теперь звезда интернета. Собрал 295 миллионов лайков. Давай уже, Левый, не капризничай. Полный бак, 500 лошадей под капотом, и все дороги открыты». «А действительно, почему нет?» «Ладно, согласен». Но вдруг режиссер мою рожу не утвердит. Смотри на меня, так? Уже утвердил. О, сам себе режиссер, значит. Деньги жалеешь на профессионала. Деньги зло, а зло не жалко. Тут другое. Ты представь на секунду, что в мониторе камеры видишь то, что еще несколько дней назад было всего лишь мыслью в твоей голове и вдруг стало реальностью. Это такой кайф! Шлагбаум на переезде пополз вверх, Дроздов начал выруливать в левый ряд. «К тому же ни один профессиональный режиссер не попросит нас с тобой рисковать на скорости без подушек безопасности». «А нет подушек?» «Откуда? Машины раритетные, самое начало шестидесятых. Я же говорил, тебе понравится». Лев Мартынов жмет на педаль. 30 апреля, 14 часов 7 минут. Санта-Моника, Калифорния. Дорожный указатель напомнил сайт знакомств. «Сейчас будет Санта-Моника, да?» — уточнил Лев. «Впереди Санта-Барбара и Санта-Мария, а недавно мы проезжали мимо Марины-дель-Рей». «Сплошные бабы!» «Это первый картограф так помечал адреса своих подружек?» Лёха ухмыльнулся, показав идеально ровные зубы. «Вроде в юности они такими не были, особенно после той драки с панками». «А сам картограф жил, видимо, в Малибу». «То есть был мал, но весьма удал, судя по количеству подружек». Заезжал к красоткам ненадолго, сбегал поутру. С тебя пример брала левый? А, чья корова мычала. У самого то актриса, то певица, то спортсменка. Гуэл, чьё хонор. Но заметь, я с каждой пытался строить отношения. Ты же всегда после первого уровня соскакиваешь. А ведь верно. Отношения с женщинами напоминают компьютерную игру, типа Дум. Первые этапы ты щелкаешь, как семечки, пролетаешь с наскока. Используешь примитивное оружие, конфеты, букеты, кабриолеты. И не забудь взять аптечку. Вдруг она скажет в конце уровня «поднимемся ко мне», а ты не готов. Дальше все станет сложнее. Чудовища полезут отовсюду. И чтобы дотянуть до точки сохранения, придется задействовать более мощное оружие – золотое колечко. Рекомендуется также ввести секретный код и перейти в режим «семьянин», Пусть другие игроки показывают пальцем и ругают читером плевать, зато в этом режиме можно легко пройти еще пол игры. Потом выпадут скелеты из шкафа, ты потратишь все силы и здоровье, израсходуешь даже мощнейший резерв, шубу, а счастья все равно не достигнешь. Те, кто доходил до последнего уровня дум, почувствовали на себе эту тоску. Последняя комната Много всяких монстров, желающих разорвать тебя с разной степенью изощренности. Гранатомет, в котором кончаются заряды, и никакого продвижения. Ни малейшего. Ты просто носишься взад-вперед, уворачиваясь от летящих смертоплюх, пока не находишь закуток, чтобы передохнуть. Вжимаешься в каменную кладку спиной, чтобы никто сзади не подкрался, а сам лихорадочно думаешь. И вот на эту игру я потратил столько дней ночей, Чтобы зайти в тупик? Нет, находились мастера, которые хвастались, что одолели и этот уровень. А их имена вписаны золотыми буквами в компьютерные скрижали. Но Лев не верил. Так же, как не верил свидетелям Иеговы и пенсионным фондам. Поэтому лучше каждый раз перезагружаться после первого уровня и повторять все заново. Розы, дозы, позы, аптечка, аптечку не забыть, иначе дети. А тут уже начинается... «Дум-2», а там всё гораздо сложнее. «Но у тебя всё серьёзно? Любовное приключение, кругосветка, дочка-олигарха?» Дрозд саркастически хмыкнул. «Она хоть красивая?» «Очень». Лев вспомнил портрет, который Саша ещё в Париже поставила на аватарку в Фейсбуке и встрепенулся. «Дрозд, дай телефон. Мне нужно ей написать». «Давай после съёмок, а то упустим. Мы уже приехали». Лёха выкрутил руль, сворачивая с дороги. «Я сначала хотел в Малибу на легендарном пляже, но потом увидел этот заповедник. Место закачаешься!» Льва и вправду слегка качнула, когда он увидел эту громадину. «Скала входила в океан, словно сочинская курортница. Такая, знаете, необъятная дама, которая погружается в воду только по пояс. Знаете, наверняка знаете». такие на любом пляже приковывают к себе куда больше взглядов, чем девушки модельной внешности. Купальщицы плюс-плюс-плюс-сайз тяготеют к соломенным шляпкам. У скалы тоже было что-то напоминающее мексиканское сомбреро. Плато, метрах в 15 над уровнем моря. Высоко и страшно. Но две дороги сходились именно здесь, на относительно ровном пятачке, где и предстояло чертить сердце в пыли. Ассистенты как раз добавляли пыль. ровным слоем, из контейнеров с надписью «Пыль». Ха, «Голливуд, этим все сказано». Вертолет прошелся пару раз над бухтой, поднимая живописные волны, завис в нужной точке, чтобы тень не попадала в кадр. Рация, лежащая на соседнем сиденье, захрипела, закашлялась, а потом внятно произнесла лёхиным голосом. «Поехали!» Лев повернул ключ и дернул ручку с большим хромированным набалдашником, Бьюик взрыкнул и стартовал неожиданно резво для старичка из эпохи твист Стрелка спидометра быстро дошла до 80, поползла к сотне. Теперь понятно, почему музыканты-бунтари обожали эту машину. Скорость — тоже форма протеста. Языки пламени, нарисованные на капоте, вызов консервативной публике. «Король автострады мчится! Посторонись!» Пейзаж превратился в три вытянутые ленты — Слева голубой полосой расплывался океан, справа высилась какая-то заповедная роща, напоминавшая стену изумрудного города, а посреди дорога с желтой змеей, ползущая в гору. На подъеме Бьюик чуть забуксовал, загудел нутром от натуги, но справился. Стрелка вернулась обратно к цифре 100, да там и залипла. Машина взлетела по склону, с другой стороны появился розовый кадиллак, машины сходились лоб в лоб. Со стороны, наверное, страшно смотреть, а с водительского кресла забавно. Адреналин бьет в голову, и от этого хочется смеяться в голос, орать, а лучше петь. «Камон, камон, камон, камон, бэби, ноу!» «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет!» Всемогущество. Вот что чувствовал Лев в этот миг. Сейчас ему по плечу любой подвиг. Поднять молот Тора? Одним мизинцем? Вытащить меч из камня вообще не вопрос. Что там еще осталось? Сердце нарисовать гигантское. Сделаем!» Он выкрутил руль вправо и сразу ударил по тормозам. Автомобиль занесло, развернуло на широкой дуге, колеса взрыли пыль, кривоватый, но вполне узнаваемый контур проступил на плато. Кадиллак, проделав зеркальный маневр, застыл в нужной точке, а Бьюик пронесся дальше. И, вылетев за пределы скального выступа, красивой серебристой кометой рухнул в океан. «Левый!» Совсем не страшно. Ни капельки. Все произошло так стремительно. Лев просто не успел осознать, что летит в пропасть с высоты пятиэтажного дома. Машина ткнулась носом легко и тихо, пробивая цельнокроенную волну под острым углом. Потом уже обрушилась тяжелая стальная задница, вспенивая все вокруг, разгоняя круги по воде. Тут без шума не обошлось». плеснула на спину. Ах ты холодная! Зато мысль спасительная появилась. Повезло, что в кабриолете тонешь. Отстегивай ремень, чего сидишь? Плыви к берегу! Вот только руки не слушаются. А и ноги тоже. Лев рванулся, пытаясь сбросить черную петлю с плеча. Бесполезно. Бьюик зачерпнул изрядно до калитров и тонул, заваливаясь на бок. По-прежнему никакого страха, Спокойствие, только спокойствие, как в голове стюардессы. Путешествие подошло к концу. Забавно, что последний полет в своей жизни вы совершили на автомобиле. Проклятое железка погружалось все быстрее. Из воды виднелась лишь часть лобового стекла и голова горе-водителя. Вдруг что-то стремительное, акула, гибкое, дельфин и фыркающая тюлень ворвалось в поле зрения». Поднырнула, схватила ремень и стала возиться с застежкой. Древняя конструкция не поддавалась, лев вдохнул как можно глубже, готовый хранить запас воздуха, пока не взорвутся легкие, хотя и понимал, бесполезно. Неодолимая сила затягивает на глубину, вода уже не синяя, а зеленая. Самое время закрыть глаза. Но почему веки так громко щелкнули? Нет, это замок поддался. Вовремя. Освобожденного от пут пленника потащили вверх, Туда, где барахталось белое пятно солнца. Лев Мартынов загорает на пляже. 30 апреля, 16 22 минуты. Санта-Моника, Калифорния. Он давно выбил воду из ушей, но все еще тряс головой. «Не могу поверить, что ты прыгнул со скалы за мной. Дрозд, ты реально безбашенный!» «А я не могу поверить, что этот упырь в вертолете не снял все это на камеру, тварь криворукая! Я его маму!» «И мамину маму, и всех женщин в его роду до седьмого колена!» Певец задохнулся от возмущения, но тут же перевернулся на спину и блаженно зажмурился. «Да ладно, надо будет ещё прыгну!» Беспечность Лёхи завораживала. «Скажи лучше, с какого бодуна ты педали перепутал, вместо тормоза на газ давил?» «Ничего я не перепутал. Сделал всё, как ты говорил. Разогнался до ста, потом стоп-машина, а тормозного пути не хватило». «До ста?» «Левый, ты белины объелся? Я говорил о километрах в час, километрах, понимаешь? А на американских спидометрах мили указаны, мили!» Перед мысленным взором появился калькулятор. «Счет-пересчет? Ничего себе! Это получается...» «Скорость почти 170! Теперь понятно, почему ты вылетел за край. Ты же пуля!» «Я тоже хорош не предупредил. Привык, что здесь все в курсе!» Леха вскочил и нервно прошелся по песку. «Но получилась отличная сцена. Сердце-то мы в итоге нарисовали. Так что клип по-любому забацаю». Лев тоже поднялся на ноги и почувствовал, как тонкие иглы впились в босую пятку. Разгреб песок, поднял высохший скелет неизвестной рыбы. «Ого! Да их тут много. Откуда?» «Рыба?» — удивленно переспросил Дроздов. «При тут рыба?» «Не знаю. Проголодался, наверное». Девушка в закрытом купальнике, сидевшая неподалеку под зонтом из пальмовых листьев, сказала что-то по-испански. «Прикинь, Левый, она тоже про рыбу». лёха прожил в Калифорнии уже больше двух лет, поэтому сносно понимал мексиканцев. Хотя ответные фразы составлял медленно, из самых простейших слов, полностью игнорируя предлоги и артикли. «Что вы говорите?» «А, понял. Короче, Левый, тут недалеко речка, которая впадает в океан». Вода в реке пресная, в которой тамошние рыбы живут замечательно. Но во время отлива многих уносят в океан, где соль рыб убивает. Эти обреченные выпрыгивают на пляж, думают здесь спастись. Хотя на берегу им сразу хана, понятное дело. Но рыбы выбирают меньше из двух зол. История грустная, хотя в жизни такое сплошь и рядом приключается. И не только с рыбами. Льва тоже захватило течение и унесло из тихого пресноводного мирка на огромную глубину. где плавают акулы, с настолько крепкой чешуей, что никакая соль не страшна. Да, там было сытнее и престижнее, но крайне неуютно. А однажды концентрация неуютности достигла максимально высокого уровня. Пришлось выпрыгнуть. И вот он летит, в жалкой попытке убежать от надвигающейся опасности. Пока еще летит, но в любой момент может шлепнуться на каменистый берег или увязнуть в песке. Тогда беся карась, сучи плавниками, разевай рот в немом крике. Шансы выжить нулевые. Вернуться бы в родную речушку, на мелководье. Ага, сейчас. Назад дороги нет. Или есть. Может рассказать всю подноготную дрозду? Верный друг. Не отвернется от беглого коррупционера. Поможет затеряться в городе ангелов. А глядишь и попросить политического убежища. Глупости. «Человек тебе только что жизнь спас, так зачем его подставлять и втягивать в скверную историю, соучастником делать, чтобы не один, а два скелета на берегу хрустнули, как лёд под ногами подполковника?» «Э, заснул, что ли?» Лёха собрался уже за плечо потрясти, но приятель очнулся и сфокусировал взгляд. «Представляешь, эта красавица говорит, давно, мол, подошла, хотела сфотографироваться, но всё повод искала. Я ей в ответ легко». «Включаю специальную улыбку, обнимаю за плечи, вырывается, кричит, кто такой, знать не знаю. Хочет селфи с тобой сделать, офигеть! Всего сутки в Лос-Анджелесе, а уже меня перезвездил!» Мексиканка робко бочком втерлась в подмышку льва, тот машинально поднял большой палец, похоже, это становится фирменным знаком, щелк, фото тут же отправилось в интернет. «Короче, ты в Мексике популярен как герой мыльной оперы». Знаешь ведь, как там популярны слезные сериалы про любовь, все эти дикие розы, дикие ангелы и прочая дичь?» Певец отвлекся, чтобы выслушать и перевести очередной монолог с Муглянки. «Она утверждает, что сможет переправить тебя через границу на самолете. Нелегально, правда, зато бесплатно». Девушка отряхнула песок с вызывающей длинных ног, намотала вокруг бедер прозрачное парео, все, считай, оделась. Лев же долго натягивал мокрые джинсы, С пятой попытки удалось их застегнуть. Стыдоба какая. Нет, ну серьезно, пора уже худеть. Непросохшую рубаху набросил на плечи, а ботинки придется нести в руках. Связать шнурки для удобства. Хорошая идея. «Но я-то надеялся, ты задержишься?» — продолжал лёха. Леха. «Первомай вместе отметим. Прикинь, для нас это праздник, а для американцев — мэй-дэй, сигнал бедствия. Оставайся. Крутых дел замутим». Лев смотрел вверх, стараясь набрать про запас удивительно нежной калифорнийской синевы. Он хотел окунуться туда с головой, просто лететь, не думая ни о чем, и ради этого готов отправиться в неизвестном направлении с незнакомкой, общаться с которой сможет лишь на языке жестов. «Дрозд, спасибо тебе за все. Сам знаешь, как важно не останавливаться, не обрастать мхом». Пока не могу представить, куда заведет меня дорога и чем дело кончится. Но ты прав. Если судьба дает второй шанс, важно его не упустить. Тогда удачи. лёха крепко обнял, на этот раз без всяких дружеских тумаков и подколок. Земля круглая. Встретимся. На свадьбу зови. И особенно на мальчишник.